Роман. Отец приехал в отделение уже ночью. Я начал засыпать сидя на полу камеры. Бешеные тетки ко мне больше не лезли, но продолжали бесить своим присутствием и тем, что без конца трепались даже ночью про всякую чушь. В тишине отчетливо послышалось, как заскрипели петли старой тяжелой двери, и возле поста оказался мой отец. Я сразу подобрался. Я рад ему и не рад одновременно. Сейчас устроит мне жуткую головомойку. Впрочем, как обычно. Папа переговорил о чем-то с полицейским, тоже дал ему свою визитку, а затем они оба пошли к камере. Капитан открыл дверь клетки. Петерский на выход. Я не стал заставлять его повторять и с облегчением вышел из камеры в тускло освещенное отделение. Заберите вещи, указал он на коробку, в которой лежали мой телефон, ключи, жвачка, несколько купюр и мелочь. Можете быть свободны и больше не нарушайте. Хмурый отец попрощался с капитаном и пошел к выходу. Я думал, ты меня тут оставишь на ночь, сказал я ему. Я был в Бангкоке, забыл. Извини, заставить самолет прилететь раньше только ради тебя я не мог. А, точно, забыл. А ты, кроме как о своих делах, ни о ком не помнишь, Ром. Я лишь хмыкнул, но не стал развивать эту тему. Папа сейчас и так злой, того и, гляди, укусит за бочок. «Знаешь, я оставил бы», — зыркнул на меня отец, доставая ключи от машины. «Только завтра начало учебного года, а так тебе бы не помешало посидеть там и подумать о своем поведении, засранец». «Па! Что, па?» «Ну, ты не был молодым, что ли?» «Был, конечно». Но я в твоем возрасте не знал, что такое гулянки и деньги. Я пахал ночью, чтобы прокормить больную мать, в отличие от тебя, балбес. Вам все лучшее хочешь ждать, а в итоге получается вот это. В машину садись. Слушать его было неприятно, хотя он прав, наверное. Он круче меня, конечно, всегда и во всем, и лишь я один в этом мире ошибка природы. Я не тот, кем он бы гордился. А Архи по отец любит, несмотря ни на что, а мой словно только и думает, что о своей безупречной репутации. Я понимаю, что служебное положение обязывает, но ведь же вещи и важнее. Ты хочешь, чтобы я тоже пахал? – спросил я, когда мы уже выехали на ночнойу дорогу. Не передергивай, – кинул он новый хмурый взгляд на меня. Я тебе этого никогда не предлагал. Тебе надо учиться. У тебя есть такая возможность, да еще и учиться будешь в одном из лучших университетов. А ты вместо того, чтобы это ценить и стремиться к учебе, тваришь черт знает что. Я поджал губы и промолчал. Безусловно, отец старается. Но старается для кого? Для себя. Потому что его сын не может учиться где попало. Только в лучшем учебном заведении. И только на юриста, естественно. Профессия должна быть уважаемая и презентабельная. А мои пожелания никогда не учитывались. Игра на гитаре, подаренная еще мамой, так и осталась лишь хобби. У нас в гараже есть небольшая база для любительской группы. Отец сам позволил мне организовать там место для репетиций. Даже не орет, когда мы участвуем в конкурсах и снимаем видосы, чтобы затем загрузить их в сеть. Ему приятно, что некоторые успехи у меня имелись, но папа сразу предупреждал о том, что это таки останется лишь хобби, как и плавание. В бассейн я уже давно хожу только для поддержания формы. Иди ужинай и спать, сказал отец, когда мы вошли в дом. «К нам вышла Наташа, невеста отца, которая уже несколько месяцев живёт с нами и бесит меня тем, что пытается со мной подружиться. А лучше бы просто не трогала, я бы к ней тогда гораздо теплее относился. И чего ей сейчас не спится в двенадцать ночи? Волнуется, типа?» «Да мне её волнение как-то фиолетово». Закатил глаза, не удержался. «Всё нормально?» — спросила она. «Да», — устало ответил отец. «Всё в порядке». «Ром, тебя не обижали?» Окинула она меня внимательным взглядом, словно ей действительно было до этого дела. Спросила, будто я не в КПЗ полночи просидел, а с мальчиками в песочнице играл. Дура. Нет, хмыкнул я. Слава богу, сложила на свои маленькие ручки вместе. А то я так переживала, когда папа сказал. Ути-пути. Она переживала, чуть не стащила она дорогой персидский ковер гостиной. Не стоит, изогнул я одну бровь. Я в порядке. Ладно. Поесть есть что-нибудь? спросил отец, развязывая галстук. Все разговоры давайте на завтра перенесем. Его пиджак уже лежал на спинке дивана. Да, конечно, кивнула Наташа. Вы идите руки мыть, а я пока все подогрею. У нас есть прислуга, но Наташа так хочет угодить отцу, что готовит сама. А мне ее стрепнек как-то не заходит. На меня не грей, сказал я ей, встретив ее мигом ставший грустным взгляд. Я спать хочу. Жрать хочу как конь, но ее еду есть не стану. Пока прям у души спущусь позже, сделаю сам себе бутербродов. Они могут гореть друг другу ужин сколько им нравится, только без меня, вечно себя третьим лишним ощущая рядом с этими голубками. Но отец довольно доходчиво объяснил, что при Наташе надо держать рот на замке, да и не планировал я их разводить. С мамой они уже давно развелись, и я прекрасно понимал, что одному ему одиноко. И даже рад, что он встретил кого-то, кто скрасит его серую жизнь. Мне, в принципе, пофигу было, когда она приехала сюда с чемоданами. Раздражает только, когда она пытается со мной играть то в мамочку, то в подружку. После душа до кухни так и не дополз, отрубился прямо на застеленной кровати в одних боксерках.